Глава двадцать В разумности короля Веделия Олег все же ошибался. Этот правитель, долгое время строивший пирамиду своего величия, мечтая прибрать к рукам лакомый кусок винорской территории, оказался не готов принять резко изменившиеся обстоятельства. «Достаточно тебя и Ули, чтобы раздавить половину его армии за четверть склянки», убежденно сказала Гортензия. Оставшихся добьют Чек с Тормом, если, конечно, выжившие после твоих ударов глаторцы не разбегутся быстрее, чем их смогут догнать. Оторвать генерала Чека, теперь выполняющего по совместительству и обязанности короля Тарка, от его супруги получилось лишь наполовину. В том смысле, что его взять на войну получилось легко, он сам на нее стремился, а вот оставить Гортензию в пламе и не получилось. И хорошо, что так вышло. Олег, — говорила она, в малой гостиной королевского дворца, глядя с укоризной на будущего императора. С владетелями Цванской и Гриндарской провинции вела переписку я. Со мной вели долгие задушевные разговоры их посланники, так что если ты не хочешь там действовать тараном, то позволь мне быть рядом с тобой и довести до логического завершения наши закулисные игры. Не позволить что-то своей соратнице Гортензии Олег не мог. Так и получилось, что столица Тарка вновь, хоть и ненадолго, осталась без непосредственного королевского присмотра совсем. «Раздавить-то я их могу», — согласился с подругой Олег, «но глаттерская армия мне нужна целехонькой. Как нужна и воссоздаваемая сейчас шерезом из осколков ваша. Раз уж я хочу быть императором, а не сфорцевским захватчиком, то мне нужно объединять всех своих будущих подданных «А не уничтожать?» «Хотя, конечно же, кого-то, чувствую, придется и побить. Но это не мой выбор, сама видишь. Клео, как я понял, не в папу. Она умная, а он – осел, упрямый осел. Шатер командующего армией генерала Чека Тарка, где они сейчас сидели за столом с разложенной на нем картой Глатер вдвоем, вернулся сам командующий». «Ну, что там егеря принесли?» — поинтересовалась гортензия Тарк у мужа. Тот махнул рукой, налил себе полную чашу легкого синезийского вина и выпил его все неразбавленным. «О!» — выдохнул он и, наклонившись, поцеловал жену в щечку. «В тридцати лигах отсюда, возле Швоса, Видели привел не менее 12 полков, точнее, пока не определили, и примерно тысяч десять воинов он успел собрать из дружин и отрядов своих вассалов. «Твоих», — он подмигнул Гортензии, имея в виду герцогов Рецванг и Ре Грендар, — «там не заметили». Отговорились они или открыто выказали непоминовение, сказать сложно и зря Олег так рано отправил почти все отряды Агрия в Саарон. Он сел с ним рядом, напротив жены. Они бы нам и здесь пригодились». Объяснять своим соратникам прописные истины иногда по сто раз Олег уже утомился, поэтому только вздохнул и последовал примеру своего генерала, налил вина. Только пить его залпом не стал, а лишь сделал несколько глотков». Его соратники, уверовав во всемогущество своего шефа, никак не могли понять, насколько рискованным был его план и на каком тонком волоске все висело, и почему он так торопится, тоже не хотели вникать. А ведь все, казалось бы, очевидно. Если бы Улинс не стал ждать, отмобилизовав всю свою армию и владетелей, А пользуясь тем, что Олег сейчас занят Тарком и Глатером, напал на Венор, и то же самое сделали бы Линерия и Руанск, да и видели не ждал бы, когда Венорский Регин пожалует к нему в гости, а также перешел бы в наступление, то всем гигантским планам Олега пришел бы конец на обозримую перспективу. Нет, в своей победе Олег не сомневался, но обошлась бы она ему такой ценой и такими затратами, что зализывать раны пришлось бы очень долго». Впрочем, и излишнего авантюризма в действиях Олега не было. Он посчитал весьма вероятным косность мышления монархов Средневековья и психологически надлом, вызванный осознанием ими его военной и магической мощи. А последнее играет часто определяющую роль. Даже в его родном мире те же Ирак и Югославия, став объектом агрессии и месяцами подвергаясь бомбардировкам, не осмеливались напасть». Хотя что им было терять, хуже-то все равно бы не стало. А так у них был шанс разгромить неспешно разворачивающиеся войска коалиции. Но нет, они покорно ждали, пока у Запада закончатся бомбы и ракеты, и дождались, что они стали падать уже на детские сады и китайские посольства. Тем не менее, рассчитывать только на слабость противника Олег считал опрометчивым и потому торопился». Генерал Агри почти со всеми отрядами своих ниндзя был отправлен в Саарон готовить следующий этап военной кампании, как только полки Олега приблизились к границам Глатера. На Глатерском театре военных действий осталось два десятка ниндзя, не считая пятерки лиса, находившиеся в охране Регента. «Чек», — сказал он. «Все, что было необходимо, Агри сделал. Остальное мы сами». «Да я понимаю», — кивнул король Тарка. «Тебе с Улей там, работы на четверть склянки». Гортензия улыбнулась, услышав, как муж повторил уже высказанную ею мысль. «Нет, все будет не так, дружище», — покачал головой Олег. «Мы, вернее, не мы, а наша основная часть армии, торопиться в бой не будет. Видели не торопится, укрепляет спешно позиции, строит свои укрепления, и Торм пусть движется неспешно и разворачивает армию в лигах в десяти, не ближе от глаторцев». «Торм?» — удивился Чек. Его жена тоже посмотрела на Олега, только в ее взгляде было не удивление, а ожидание. Она уже поняла, что ее молодой друг опять что-то задумал. «Ну да», — подтвердил Олег, — «торм». С ним остается вся армия, кроме двух егерских полков Риты Семер и Асера Дениза. И Уля с горы тоже с ним. Их вполне хватит, чтобы успешно противостоять всей армии и дружинам глатора Только они не должны будут ввязываться в бой. Пусть готовятся к сражению, но в него не вступают. А вот мы с тобой поторопимся. Мы уже через склянку с двумя егерскими полками пойдем сначала на запад, а потом повернем на столицу. Задача захватить ее. Надеюсь, у тебя нет сомнений, что с моей помощью двумя полками мы ее возьмем? Нет, вид у Чека был несколько обескураженным. Но вся армия веделия здесь, под Шоссом. «Как я рад за него!» – улыбнулся Олег. «Ну и пусть, здесь под швосом и стоит!» Он помнил из истории, что именно так поступила русская армия, когда совершила ответный визит во Францию после Отечественной войны двенадцатого года. Она не стала искать сражения с армией Наполеона, а просто направилась в Париж и захватила его, после чего император был вынужден отречься. В этом мире такого еще не было. Никто не оставлял без внимания собранную для войны армию. Но все когда-то случается впервые. Не окажись в талорее попаданец с земли, здесь бы все равно до такого хода однажды кто-то бы додумался. «Так ведь э, армия...» Начавший говорить генерал замолчал, осознавая правоту и гениальность своего шефа и друга. Нет, понятно, что не будь у винорской армии двух таких могущественных магов, План Олега был бы крайне рискованным, можно даже сказать, авантюрным. Но при наличии Олега и Ули предложенный маневр явно будет успешным. И в военном плане, и в политическом. Не устану повторять, Олег, Гортензия встала из-за стола. Хочешь, опять ругайся, но я скажу, ты гений. Я могу еще и крестиком, Регин в шутку повторил слова, получившего комплимент Матроскина. Была у Олега и еще одна цель для захвата столицы Глатера Наследник виделия принц Книп. Его он планировал захватить и отправить в ферм. Правда, держать все время в заперти. К тому же в одном месте законных наследников имперских королевств Олег не собирался. Но их дальнейшую судьбу он будет решать позже. Проще решился вопрос с винорскими изменниками. Их он приказал отправить в Фистал. Пусть Клемения и Королевский совет с ними разбираются – но их судьбе он не завидовал заранее. Когда-то он читал, как жители Дании в сороковом году 20 -го века, выйдя с утра из дома и увидев колонны немецких мотоциклистов, думали, что идут съемки фильма. Жители деревень, поселений и городов королевства Глаттер о том, что такое фильм, естественно, не знали, поэтому, глядя на стройные ряды конных егерей, проезжавших по их улицам, они думали, что это отправляющиеся к столице на помощь глаторские пограничники. Дети бурно приветствовали их еще на подъезде к центральным площадям и лобным местам, а местные старшины и мэры спешили с приветствиями. Когда истинное положение дел вдруг осознавалось, то Сфорцевскому чудовищу иногда приходилось лично приводить в чувство чиновников даже с помощью целительной магии. Понятно, что уже через несколько дней продвижения Олега в направлении к столице голуби разнесли о нем весть по всему королевству. Вот только его замечательные сфорцевские егеря, ветераны уже ни одного похода, набрали такой темп, что никаких мер никто предпринять не успел. Пара замков и один город, не сообразивших вовремя открыть перед Венорским регентом свои ворота, моментально лишились половины своих стен и башен, а их главы были повешены в назидание другим. К столице Глатера городу с одноименным названием, Олег прибыл уже к середине шестого дня после начала марш-броска. «Ворота закрыты», — показал Чек рукой. «Да ладно, ты гонишь». Олег сформировал конструкты заклинаний «водяная плеть» и «воздушный поток», почти одновременно напитал их энергией из своего резерва, Первое на половину, второе на четверть, и поочередно сначала сбил сферу, выставленную довольно сильным магом, а затем проломил двойные ворота и решетку, заодно отправив в полет кувырком всех защитников ворот. «Таможня дает добро. Командуй, двигайся к королевскому дворцу. По городу пока не разбредаться». «Вперед!» — Чек еще не успел крикнуть, как полковник Рита Сеннер лихватский свистнув, уже лично возглавила перешедших на егерей своего полка. Видели, собираясь дать свой последний и решительный бой, забрал из столицы и гвардейский полк, и сводный отряд, в который включил часть городского ополчения, и почти половину столичной стражи. Оказывать сопротивление сфорцевским егерям после падения южных ворот оказалось просто некому. Даже женского батальона, охранявшего Зимний дворец при штурме его большевиками, в Королевском дворце не оказалось. Небольшое количество гвардейцев, все же оставшихся во дворце не больше сотни, сопротивления почти не оказали. Только пробовали пробиться в город. Единственный, кто попытался всерьез воспрепятствовать сфорцевцам, был маг, наверняка тот же, что и ставил сферу. Он, воспользовавшись тем, что один из взводов полка Асера Дениза вывалился из зоны действия сфер ротных магов, успел несколько раз ударить заклинанием «Молния». Неосторожным егерям повезло, что это была не цепь молний, которой Олег научил Улю. Маги королевств знали только одиночную молнию, иначе даже Олег не успел бы спасти всех, попавших под удар». И, разумеется, подвергшимся атаке повезло и в том, что с ними был сам Олег. Для того, чтобы уничтожить вражеского мага и исцелить 14 раненых, ему пришлось задержаться, и во дворец он вошел, когда все небольшие очаги одиночного сопротивления были сломлены. Не успел сбежать с горящими от восторга глазами, Рита спускалась по парадной лестнице ему навстречу. Можно сказать, в последний момент его за задницу схватила «Хотел через тайный ход уйти». «Ты сейчас про кого?» – уточнил Олег, обняв Риту чисто по-дружески, без всякой задней мысли. «Про Книпа?» «Ага», – подтвердила она. «Разве Асер бы успел?» Рита все никак не желала прекращать соревнования со своим коллегой, хотя тот, как более старший по возрасту и более спокойный, давно уже из этого соперничества вышел. «А мои орлы даже без особой команды сообразили». «Разве у нимфы кисть?» – произнес Олег, пришедшую ему в голову фразу гробовых дел мастера Безенчука. «Молодцы! Веди меня к принцу-наследнику. Куда вы его спрятали?» Олег в сопровождении Риты, пятерки лисы и почти десятка егерей поднялся на второй этаж и проследовал к восточной лестнице, не доходя до которой в нише была оборудована незаметная за портьерой дверь в потайной ход. «Вот сюда он хотел улизнуть», — Рита постучала по дверке ладошкой. «А ждет он тебя вон там, дальше». Олег и сам видел дверь, возле которой стояли лейтенант и сержант. «Более глупо устроенного потайного хода я еще не видел», — поднос прокомментировал Олег. «Они бы еще перед парадной лестницей его оборудовали». Принц Книп мало походил на клемению, что, впрочем, неудивительно, матери у них были разные, Но какое-то сходство с сестрой Олег в нем все же уловил. Сейчас он трясся нервной дрожью от страха и ненависти, и чего в нем больше разобрать было трудно. Эти эмоции сменяли друг друга на лице принца примерно через одинаковые промежутки времени. «Ты за это поплачешься!» Фальцет, перешедший на последнем слоге во всхлип, совсем не шел образу высокого тридцатилетнего летнего бородатого мужчины. Устраивать перепалку с будущим быком-производителем Олег посчитал глупым. Посмотрев на брата Клео, он убедился в точности данной ею характеристики, а значит, его предварительное решение сделать принца по отцом будущих детей Жазы было правильным. И не беда, что невеста более чем в полтора раза старше своего будущего мужа. Во-первых, у нее были мужья и помоложе, во-вторых, стерпится, слюбится, ну, а в-третьих, Ему так проще держать в поле зрения свои страховые полисы. Выйдя из комнаты, где содержали принца, Олег увидел капитана егерей, что-то объяснявшему полковнику Рити. «Что за новости?» — Олег подошел к офицерам. «Королева Глатера настаивает на встрече с вами, господин», — доложил капитан. «Ну, раз настаивает, значит, придется идти», — согласился он. «Надеюсь, к ней не было применено никакого насилия». «Нет, что вы! Как вы и приказывали, мы к ней со всем почтением!» Королева все же была матерью его подруги Клемении, и ссориться с ней в планы Олега не входило. Поэтому, узнав последние новости о положении дел в городе от прибывшего штаб-офицера из полка Асера Дениза, он направился на встречу с ожидавшей его супругой виделия. А оказывается, король глатера оказался еще более упрямым, чем даже виделось недавно» и благодаря скорости своих действий Олег, не ведая того, предотвратил возможные неприятности. Видели, оказывается, срочно предложил союзы с соседним королевством Нерчеру и Дорвингу, а также республики Синезия. Что уж он им обещал, мать Клемении не знала, но король Глатера был полностью уверен, что помощь ему будет оказана обязательно. Нет, конечно же, королева не бросилась, сломя голову, выдавать секреты своего мужа, но трудно ли попаданцу выведать у взволнованной женщины, пусть даже и коронованной, все, что ему интересно. Особенно с учетом того, что он постарался включить на полную все свое обаяние и высказать про ее внука все усипуси восторги, слышанные им от Клео, Ули, Прилы и даже Гортензии. Никогда не думал, что такое пригодится, и вот опять... «Это серьезно, особенно если видели добьется поддержки Синезии», высказала свое мнение Рита, молчаливо присутствовавшая при беседе регента с королевой, когда они шли по коридору дворца. «Я слышала, что не забивай себе голову», легкомысленно прервал ее Олег. «Все, проехали. Он не успел. Никто теперь, когда мы уже захватили столицу, не сунется заключать союз с уже проигравшим. Это мог бы...» хорос организовать, но Северная империя далеко и дойдет до нее все, как до жирафа не скоро. А где этот жираф? В Караганде. После этого ответа Рита поняла, что шеф опять находится в хорошем настроении и потому бросается своими обычными непонятными фразами. Так, проследи, чтобы тут со страха не забыли голубей в швоз отправить, остановившись на лестнице, по которой они спускались к парадному выходу, напомнил он полковнику. Пусть Видели порадуется и решит, что ему делать дальше. От встречи со встревоженными послами иностранных государств он уклонился, пообещав, что обо всех изменениях, которые ждут Глаттер, им будет сообщено на приеме, который состоится после того, как будут улажены все недоразумения между отцом и дочерью. Имелись в виду, конечно же, Видели и Венорская королева Клемения, от имени сына которой сейчас выступал Олег или делал вид, что от нее. Выбора у Виделия на самом деле не осталось. Он не просто потерял столицу и оказался зажатым между войсками регента Венора, но и очень быстро стал терять своих вассалов, которые под предлогом защиты своих владений принялись сокращать свои отряды и дружины, а иногда и уводить их в полном составе. И сдержать этот процесс король не мог. Нет, у него был вариант попытаться удержать своих вассалов силой, но у прожженного политикана и многолетнего правителя хватило ума не устраивать побоищ в своей армии. Пусть глаторская кампания продлилась дольше, чем Олег планировал, все же основные задачи он успел решить вовремя. И теперь на очереди был Улин-обидчик, король Улинс, и неизбежное получение проблем с божественной агнией. «Семеро, ну что я ей сделал с грустью», — подумал Олег, выезжая из поверженной столицы навстречу королю виделию, давшему согласие на все те предложения, что были изложены в письме его любящей дочери.